— Хорошо сказано, — отвечал Гвилар. Я одобряю порыв благородного Хуана де Шакона, Но, друзья мои, мы здесь, вассала короля испанского, обязавшиеся сражаться под его знаменами, и имеем ли мы право пуститься без его ведома на частное предприятие, неудачное окончание которого лишит его четырех вождей? При том же, благоразумно ли рисковать с собой, поверив таинственному посольству? И должны ли мы опасаться какой-нибудь измены? Мне хочется разъяснить все это, но я не отступаю. Располагайте моим мечом, лишь бы мой поступок не оскорбил ни Бога и ни короля». А я прибавил Делос имея еще лучшее возражение. «Неужели вы думаете, что мавры позволят четырем христианам войти свободно в Гранаду для защиты женщины, которая мир их намерен погубить?» Полно возражать! – воскликнул дон Хуан с худо скрываемым нетерпением. – Это только замедляет понапрасну успех нашего предприятия. Честь, говорит иногда громче обязанность. Я поклялся посвятить меч свой спасению прекрасной зураиды. Я сдержу свою клятву, чего бы мне то ни стоило. Если хотите помочь мне, то я имею средства проникнуть в Гранаду. И, будучи не будучи неузнан, узнан, не подзреваем. Поедем, не сообщив никому нашего намерения. Явимся в осажденный город в арабском костюме. Продолжительная война снабдила им всех нас, и чтобы устранить всякую недоверчивость, объедем город и вступим в него с противоположной стороны. Все одобрили этот проект. И рыцари расстались, чтобы спешно приготовиться. Вскоре они покинули лагерь и, переодевшись в сливовые рощи и покрытые мавританскими бурнусами, направились к городу, куда въехали через полуденные ворота. В Гранаде царствовало сильное волнение, потому что наступил день казни прекрасной Израиды. Костер возвышался уже среди новой площади. Палачи, вооруженные факелами, ждали жертвы, и все еще не явился ни один защитник. Местом битвы была назначена площадь Бивомрамбла, окруженная тройным рядом воинов. Посредине возвышался черный помост, на котором супруга Абдалы должна была ждать окончания боя, если он состоится. В самые зари бесчисленная толпа зрителей заняла все окрестности. Жители Гранады с нетерпением ждали развязки мрачной драмы. Большая часть тех, даже которые еще накануне не верили невиновности Зараиды, чувствовали теперь сильную жалость, и ни одно грозное око омрачалось слезой. В назначенный час показалось шествие из Альгамры, и прекрасную принцессу снесли в носилках на назначенное место. Все террасы были покрыты опечаленными женщинами, проклинавшими Абдалу. Все сожалели о несчастной доли, доставшейся этому грациозному и прелестному существу, и втайне молились, чтобы к спасению невинной жертвы явилась неожиданная помощь. В толпе уже разносился слух, будто племя Гомеров берется за оружие, хоть, кстати, и страшный бунт, и все содрогались при мысли, что среди возникшей борьбы неприятель овладеет городом. Среди мертвого молчания достигла зраида площади Биваррамблы. Она была вся в черном. Медленно взошла она на помост и печальным взглядом окинула толпу. Тогда предводитель загрисов Мухаммед, обвинитель ее, въехал в ристалище в сопровождении трех воинов, вооруженных с ног до головы. Трубы приветствовали их прибытие, но народ... Молчал, и четыре защитника клеветы трижды объехали площадь, бросая на всех вызывающие взгляды. Никто не являлся. Прелестная фаворитка дрожала от ужаса, и тишину прерывал только топот коней и стук оружия. Общее ожидание длилось уже час, и срок, назначенный для появления защитников, осужденный истекал. Когда снова загремели трубы и четыре замаскированные мусульманина явились у въезда Под длинными белыми бурнусами их виднелись темные стальные панцири богатой отделки,